двести в о с е м н а д ц а т гуру мысль рвется к верху, а земля тянет ее к низу. Вот почему говорим о земных притяжениях. Перед смертью принято все имение свое завещать или передавать кому-то. Почему? Чтобы в сознании освободиться от пуд земной собственности, переходить в мир надземный свободно. Но кроме связанности вещами есть еще связанность психической. Она более опасна и от нее труднее освободиться, чем от власти собственности. Она коренится в сознании, ее не осознав невозможно отбросить. Суеверие, религиозное изуверство, фанатизм и нетерпимость, всевозможные заблуждения, ложные теории науки все это связывает мысли человека крепкими путами. Невозможно даже представить себе, в каких психических оковах живет обыватель. п у т и йоги есть путь освобождения человека от всех видов рабства. Всего труднее завоевать психическую свободу. Много надо помыслить и потрудиться, чтобы сбросить себя тысячелетние цепи. Тот, кто сказал: «Я есть путь», истинный, ж и з н ь указал людям узкую тропу, ведущую в жизнь, указал путь к надземной свободе.